Глава девятая «Тирса, нам нужно как следует подготовиться. Скажи, в храме же есть еще уродливые наряды?» «Да, госпожа», — сказала няня. «Сколько угодно. Мы можем сделать из тебя даже горбунью, если хочешь». «Нет, к сожалению», — сказала я. «Не может же горб вырасти за несколько дней. А король меня уже видел». «Так что теперь будем делать?» — спросила Тирса. «Пока что мне приказано поселиться во дворце в ожидании первого этапа отбора. Он должен состояться через несколько дней, когда оставшиеся девушки соберутся. Тогда морской дьявол явит свою чешуйчатую персону и сделает выбор. Как мне было сказано, он укажет на тех девушек, что ему понравились, и они поедут с ним в подводное царство. Ты представляешь, Тирса, он будет осматривать нас, как племенных кобыл, и ему нужны только молодые и богатые аристократки, магически одаренные то есть жена булочника не подойдет. «Госпожа», — сказала Тирса, отвыкай ко звать повелителя Трионов морским дьяволом. Не исключено, что нас могут подслушивать». «Ой, да ладно тебе, его все так зовут. Можно подумать, если назвать рыбохвост птицей, у него от этого ноги или крылья появятся». «Нет», — сурово произнесла Тирса. Она приблизила свое лицо к моему уху и произнесла. «Из того, что творится в столице...» Выходит, что морской народ практически завоевал людей закатного архипелага. Значит, у них везде глаза и уши. Будь осторожнее со словами. То, что сказала няня, резко поубавила мой задор. Действительно, наш король строит очень необычные планы. Как вообще можно было додуматься до такого, решиться напасть на континент? Жители закатного архипелага никогда не славились воинственностью. Наши основные интересы – это рыбная ловля, жемчужный промысел и выращивание оливковых деревьев. Какие войны из крестьян и рыбаков? А наша армия никогда не отличалась численностью и хорошим вооружением. Скорее я уж поверю, что люди с континента завоюют нас, чем наши воины выиграют хоть одно сражение. А пока нам с Тирсой предстояло жить несколько дней в королевском дворце в ожидании отбора. Посмотрим, какие изменения произошли здесь за то время, что я провела в поместье мужа в горах. Следующий день был наполнен суетой. Я улаживала бумажные дела и ходила по аптекам. Нужно было восполнить недостаток ингредиентов для зелий. Конечно, королевский секретарь уверил, что сам внесет изменения о моем новом статусе свободной женщины во все необходимые реестры, но... Я предпочитаю такие важные дела контролировать лично. Слишком многое в моей жизни зависит от этой бумаги о разводе. Так что я отправилась к мэтру Корну, нотариусу, дела с которым вел еще мой дед, герцог Теорини. Именно этот почтенный неор занимался оформлением бумаг, когда я вступала в наследство и регистрировал мой брак. И он же тогда предупреждал меня о том, чтобы была осмотрительней с женихом. Вот бы мне пять месяцев назад не только прислушаться к его словам, а отнестись к ним со всей серьезностью. Впрочем, в тот момент ничего изменить все равно нельзя было. Я должна была вступить в наследство после смерти деда, стать герцогиней Теорини и хозяйкой Острова Черных Песков. Я должна была выйти замуж за графа Найса Приави и родить наследника. Никого не волновало, что я на самом деле хочу не замуж, а учиться на Зельевара. Что ж, я выполнила желание деда и сделала все так, как он велел в завещании. Ну, почти все. С наследником, правда, не сложилось, но какие мои годы. К счастью, никто не указал, что детей я должна родить именно от Найса. Надеюсь, что еще встречу того, кто вернет мне веру в то, что мужчины — это не бездушные сволочи, умеющие только бить слабых и заботиться о собственных удовольствиях. В конце концов, мой дед и отец, судя по дневникам мамы, были другими. С близкими уж точно. Дед всегда любил меня и заботился. На свой лад, конечно. Важно то, что он требовал от меня, чтобы я знала все, что положено благородной молодой Ниори. Если бы я родилась мальчиком, меня в первую очередь учили управлять поместьем. А так, главным приоритетом и заповедями стали слушаться будущего мужа, быть всегда сдержанной и никогда, никогда не говорить, что думаешь. Не вина деда, что сейчас я научилась тому, что герцогиня и наследницы состояния, нежной, хрупкой девушки – Знать и уметь ну никак не следует. Жизнь, она такая. Или ты, или тебя. Я усвоила очень четко: Сама будешь о себе заботиться, найдутся те, кто и поддержит, и руку помощи вовремя протянет. Будешь ныть и ждать, как героини сказок, пока тебя спасут, так и останешься сидеть в башне и страдать. Жизнь помогает тем, кто готов вовремя разглядеть и принять эту помощь. Да, я сильно сглупила, что исполнила волю мужа и поехала в его горное поместье, взяв с собой из служанок одну лишь тирсу. Найс уверял меня, что нанял целый штат прислуги заботиться обо мне. Да и сам он был таким милым, внимательным и обходительным. Пока мы не оказались на его территории, там он изменился до неузнаваемости. Неоралера, теперь ваш бывший уже муж точно знает, что вы разведены». — сказал мэтр Корн, захлопывая крышку сундука для отправки магической почты. — Так как брак не продлился и года, и детей у вас нет, ваше имущество остается таким же, как и до свадьбы. У вас есть претензии к бывшему супругу? Я покачала головой. — Претензии-то есть, но доказать, к сожалению, я ничего не могу. Мэтра Нерануса, вашего управляющего, я также на всякий случай известил, хотя он написал мне еще раньше — его как оказалось проинформировал королевский секретарь о даже так восхитилась я что же стало с нашей знаменитой бюрократией в столице за последнее время многое изменилось серьезно сказал мэтр корн отмечу что быстрый документооборот одно из приятных новшеств а из неприятных уловила я недосказанность мэтр корн не спеша подошел к окну и закрыл приоткрытую створку Затем вернулся за стол, выдвинул ящик и достал из него шкатулку. Я узнала ее. Дед называл такие глушилками, потому что они блокировали прослушивающие артефакты. Нотариус откинул крышку, и кристалл внутри засветился ровным белым светом. «Трионы, Алера!» — сказал он, отвечая на мой вопрос. «Я не буду говорить о том, что их шпионы повсюду, потому что это в корне неверно». «То есть их не так много, да?» Нет, девочка, проникновенно сказал Мэтр. С точностью да наоборот. Трионы почти захватили закатный архипелаг. Я говорю почти, потому что власть их пока не явная для простого народа, но очевидная для любого внимательного человека, кто соизволит протереть глаза. Вы хотите сказать, что этот отбор для морского дьявола это не просто дань уважения союзникам, как сказал король. Наш король! — процедил Мэтр. — Есть те, кто считают, что он давно уже выполняет указания рыбохвостов. И чем дальше, тем больше я склонен верить этим слухам. — А кто распространяет эти слухи? — И поджег посольства, Получается, есть те, кто не смирился? — Они есть, — согласился Мэтр. — Но их очень мало. И большая часть оппозиции — это выходцы из султаната Тирамиард. Судя по всему, довольно скоро мы станем восточной окраиной морского царства. И я склоняюсь к мысли, что это лучше, чем гражданская война. Или того хуже, оказаться посреди противоборства двух великих держав – султаната и морского царства. Постойте, не может быть все так серьезно. Закатный архипелаг под властью рыбохвостых? «Да, я помню времена, когда Трионов держали в аквариумах аристократы и показывали гостям в качестве развлечения». «И они это очень хорошо помнят, Олера, вздохнул мэтр. «Но говорить об этом нельзя, особенно во дворце. Тебе сейчас нужно сосредоточить все силы на отборе». «Да, сделать так, чтобы меня ни в коем случае не выбрали». «Это не очень мудро, девочка. И прими совет от старого друга». «Если не пройдешь отбор, а я желаю тебе именно этого, выйди замуж как можно скорее. Лучше выбери мужа сама, чем в один ужасный день к тебе явятся и прикажут идти в храм с кем-то, кого выберет король, кем бы он ни был». «Спасибо, мэтр. А этот морской дьявол, какой он, чего хочет?» «Я его не видел», — сказал нотариус. «По слухам, он живет в королевском дворце. Ты, кстати, могла увидеть кого-то из трионов?» Тебя ведь поселили там же? Да, но я живу в правом крыле дворца. Что любопытно, в остальные помещения настоятельно не рекомендовано ходить. Да и они просто перекрыты. Мне сказали, что там идут ремонтные работы. Даже с королем мы беседовали в отдельном кабинете, который, кстати, находится все в том же правом крыле. Но вы правы, Трионов я действительно видела за эти два дня больше, чем когда-либо в своей жизни. В многочисленных каналах в городе и из окон своих комнат. «Грядут большие изменения», — сказал Мэтр Корн. «Я не могу дать тебе совет насчет отбора, но мне почему-то кажется, что ты уже приняла решение. Прошел слух, что морской дьявол выбирает только самых лучших девушек, самых красивых. В таком случае буду надеяться, что разведенная, несчастная и некрасивая женщина его не заинтересует», — улыбнулась я.